Далее Трускиновская. Хранитель клада. Это мой дом. Я прожил в нем сперва 66 лет, потом еще 380. Сначала я пребывал в великой растерянности, потому что агония моя, при кое присутствовали мои проклятые родственники, оба племянника от старшей сестры, и та шлюха, которую родила младшая сестра, завершилась ничем. Я знал, что умираю, Вправе был надеяться на райское блаженство, ибо грехов не накопил и, наконец, потерял сознание. Сколько минут пребывал в забытии одному Богу ведомо. Когда же я очнулся, то прежде всего испытал радость от изумительного отсутствия боли. Вокруг царила темнота, плотная темнота. Я сел, потянулся, движения мои были легки и непринужденные. Я спросил, что это? В ответ мрак стал блекнуть. Я вспомнил, ведь только что меня окружали люди и обозначились продолговатые серые пятна. Меня понемногу бережно вводили в мой новый мир. Родственники совершенно не заметили моего воскрешения, потому что были заняты делом, обсуждали мои похороны. Я прошелся по спальне, мало стесняя своего вида. А я был босиком в одной замаранной ночной рубашке и в колпаке. Одежда появилась потом, когда привели старух. Они обмыли мое тело и приготовили к похоронам. Почему-то решили хранить меня в бархатной мантии, и вот она дивным образом окутала мое новое тело. На ногах появились белые чулки и мягкие удобные башмаки. Мы слишком мало знаем о жизни после смерти. Я полагал, Бродя меж родственников, что вот-вот за моей душой явится светлый ангел. Ангела все не было и не было. И тогда я ощутил страх. Возможно, что-то в жизни было сделано неправильно, сочтено грехом, и следует готовиться к худшему. Но и рогатые черти тоже за мною не спешили. Оставалось ждать. Я видел, как мое тело выносит, и проводил взглядом стоя у окна, похоронную процессию. Потом... Прошелся по дому, радуясь тишине. Совершенно случайно я обнаружил новое свойство теперешнего своего тела – проникать сквозь стены. Это меня несколько развлекло, но когда я вздумал было выйти на улицу, уверенный в своей невидимости, некая сила преградила мне путь. После нескольких попыток, включая безумный прыжок из окна, я понял, что обречен находиться в своем доме долго, очень долго. Причина этого сперва была мне непонятна. За смертным порогом человека должны ждать либо кара, либо награда. Так я полагал, так меня с детства учили. Мое одиночное заключение, пожалуй, можно было бы счесть карой, хотя я чувствовал себя в своем доме превосходно. Несколько дней бродил по дому, испытывая даже некоторые наслаждения. Тело не ощущало привычной боли. Движения мои сделали легкие, и необыкновенно изящные. Потом мной овладела тревога. Наследники мои были твердо убеждены, что принадлежащий мне дом не единственное мое имущество. Им следовало продать его, а деньги поделить между собой, и я указал в завещании как именно. Но присутствовало и еще кое-что. Я был женат, овдовел, две мои дочери умерли в младенчестве, и потому мои доходы существенно превышали расходы. Поначалу я довольно много тратил на себя, потом стал откладывать деньги и радовался, видя, как возвышаются и растут стопочки золотых таллеров. Я собирал таллеры ради собственного удовольствия, совершенно не думая, на что их можно употребить. Они развлекали меня постоянно, особенно я веселился, надумав устроить таник в стене. Дом мой, средней величины в два этажа и с узким чердаком под высокой черепичной крышей. Имел, как водится, подвал, где хранились припасы и дрова. В свое время отец очень удачно купил земельный участок возле старой городской стены Кёнигсберга. При строительстве это сберегло ему немало денег. По-настоящему пришлось потратиться только на фасад. Задней стеной дома стала укрепленная и подправленная городская стена, Боковые, общие с соседями. А стены подвала старше стен здания примерно на 300 лет. Это остатки давних монастырских строений, с веками погрузившиеся в землю. Тогда не жалели камня, так что они получились в полтора фута толщиной. И я здраво рассудил, что потрудившись несколько ночей, выдолблю место для сундучка с таллерами. Разумеется, работа затянулась, но я был доволен. Сейчас тревога моя объяснялась тем, что я боялся за свой сундучок. Наследники, проклятые мои племянники шлюха, с ними вместе устроились в совещание и решили, что старый скряга, таким титулом они меня почтили, непременно спрятал где-то в доме деньги или драгоценности. Я засел в подвале, понятия не имею, как буду охранять от них мой сундучок. Они, конечно же, спустились туда дважды. Разворошили поленницу и пытались простучать стены. Тут я впервые порадовался, что мои племянники дураки. Даже это им оказалось не под силу. Переругавшись между собой, они обратились к первому попавшемуся маклеру, чтобы он продал дом, и к величайшей моей радости, тот их основательно надул. Сам я был весьма доволен тем, что не попал ни вверх, ни вниз, а остался охранять свое золото. Жаль было, что я не могу более пополнять сундучок. Но ни одно блаженство не бывает всеобъемлющим. К тому же я видел вещий сон. Оказалось, что в моем бестелесном положении отдых тоже необходим, и сны мерещатся примерно такие же, как людям плоти. Проснувшись, я уже знал высший замысел относительно себя. Сундучок мне удастся открыть и деньги взять тогда, когда я подберу ключ». Разумеется, в земной своей жизни я имел ключ, но его утащили вместе со всей связкой мои любезные наследнички. Однако в земле хранится множество ключей от давно погибших замков, и среди них я могу найти подходящий. Тогда я, наконец, прикоснусь к своему золоту и буду счастлив абсолютно. В доме появились новые жильцы, привезли детей, и от шума я был вынужден спасаться в подвале. Тогда выяснилось, что я способен понимать не только родной язык и латинские афоризмы. Это было неожиданным и приятным преимуществом бестелесной жизни. Дети выросли, завелись новые дети. Надстроили третий этаж, улица получила новое название. Потом случилась война. В дом попало огромное каменное ядро. После замирения развалины разобрали, но погреб не тронули. А возвели над ним новые здания. И опять рождались дети. Помирали старики. Да. Один такой покойничек попытался было согнать меня с насиженного места. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы его не забрали. Полагаю, что вниз. Новая война погубила дом. И опять на его месте поставили другой. А погреб завалили песком и всякой рухледью. Мне нужно немного пространства. Я устроился в подходящей щели, а для прогулок избрал первый этаж. Где была кондитерская Я даже радовался тому Что сундук мой теперь в совершенной безопасности А в песке я нашел Несколько старых ключей Так что уже имел неплохую связку И еще одна война случилась Но на сей раз дом уцелел Зато не уцелела улица Когда стали заново отстраиваться Дом оказался в глубине двора Подвал не трогали Он никому не был нужен до поры Однажды пришли люди И за несколько дней все расчистили Потом другие люди принесли ящики и устроили в моем подвале склад. Стены их не интересовали, так что я без особой тревоги смирился с их присутствием. Но в дом мой пришла беда. Среди ящиков появилась женщина с громким голосом и быстрой речью. Таким голосом говорят только дуры. Им кажется, что чем громче, тем убедительнее. Обычно на складе я слышал только мужскую речь, в меру приправленную руганью, и не слишком огорчался. Чего же еще ждать от полупьяных грузчиков? Некоторое время спустя ящики были вынесены из подвала, и тогда она снова заявилась с каким-то полупьяным субъектом самого плебейского вида. Я не сразу догадался, что они сговариваются о приведении моего подвала в божеский вид, о починке пола, штукатурке стен, белении потолка и прочих важных делах. Я бы не доверил субъекту и вытаскиванию ржавого гвоздя из стенки. И мнение мое о том, что женщина дура, получила еще одно подтверждение. Чинили мой подвал со множеством приключений, которые, наконец, привели меня в бешенство. Единственное, что утешало, работники были достойны своего предводителя и не делали ничего лишнего. Так что стена, в которой был скрыт мой сундучок, совершенно не пострадала. Я и сам принял кое-какие меры. Прожив столько лет в своем теперешнем образе, я кое-чему научился. Скажем, знал, как создавать загадочный подземный стон и чем отвлекать внимание от нужных предметов, чтобы они казались потерянными. Работники поняли, что в подвале шалит нечистая сила, но постарались не слишком ее тревожить. Только замазали щели, кое-как заделали дыры и навели наружный глянец. Наконец, женщина рассчиталась с ними и сама водворилась в подвале. Места у меня там немного, и это немногое место она поделила перегородками, отчего образовались какие-то жалкие конурки. Первая от входа была прихожей, там моя дура установила вешалку-стояк, два стула, столик с журналами между ними, зеркало, бра, и все это очень небольшое, стоящее тесно. Я заглянул в журнал и ужаснулся. Настало время, когда издают целые альманахи для особ легкого поведения. Там целые страницы посвящались духам, пудре, каким-то неслыханным притираниям, а вместо нравоучительных статей я обнаружил целую диссертацию на тему, как удержать при себе женатого любовника. Из прихожей можно было попасть в комнату более просторную. Посередине стоял стол, круглый, покрытый бархатной вишневой скатертью. На нем лампа под огромным цветастым абажуром с желтой бахромой и, раз... и разнообразной шкатулочки. Возле большого стола имелся еще один, пониже, на колесиках, и сразу было видно, что его старались сделать незаметно. На втором столе дура моя разместила телефон и папки с бумагами, электрочайник и посуду. За ним в углу приютился маленький холодильник. Кроме того, она поставила два очень удобных кресла и табуретку у стены. Окно в моем погребе было именно такое, как полагается в погребах. Под самым потолком, длинное и узкое, не более фута. Дура долго думала, как с ним обойтись, наконец притащила и повесила синие шторки с золотыми звездами. Тут я и почуял неладное. А когда она приклеила к перегородке огромнейший круг зодиака, я уже стал догадываться о постигшем меня несчастье. Образовались в подвале... И еще два помещения. Оба такой величины, что человеку там не повернуться. Попасть в них можно было из большой комнаты. Первое я в целом одобрил. Там дура устроила довольно опрятное отхожее место. Вот только входить туда следовало задом. Это был единственный способ удачно сесть на фаянсовую чашу. Второе помещение меня сильно озадачило. Я даже заподозрил, что у нее хватило ума оборудовать для меня спальню. Только существо, проходящее сквозь стены, могло благополучно войти туда и лечь на довольно высокое и узкое ложе, занимавшее почти все пространство.